и как ей казалось даже грациозно начинала она любой вечер любое торжественное собрание с чтения я как весну человечества рожденную в трудах и в бою пою мое отечество республику мою заряженное парадным вступлением будто орудие гремучим порохом действо грохотало улюлюкало свистело С вело беспощадный огонь по врагам, вдохновляла народ на трудовые подвиги, поднимала на борьбу с пережитками капитализма, звала, влекло, настигало. Степа пробовала себя переименовать согласно историческому моменту в электрину, даже Феликсовну, но ничего с народом поделать не могла на сцене электрина, а в жизни же степа до да степа.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 Он все время рисовал на клочках бумаги, на оборвавших плакатов, реклам, лозунгов. Рано овладел оформительским искусством. Ничем он почти, как и Петька Мусиков, не связывал родную мать. Рос не неподатлива, поскольку был заморен. однако бурной деятельности Степы не мешал. Быть бы Степе снова заправил и народного искусства, кричать в Доме культуры про весну человечества —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 По этой причине плохо помнит, чего сегодня ел и ела ли вообще, где и с кем спала, да и спалали, на кого оставила гремычное дитя свое. Куда такого человека девать? В лес. И кинули Тёпу в Новолялинский лес-промхоз. И жила она там в бараке вместе с семейными бабами. Это было удобно. Сунешь бабам фелю, они его накормят, напоят, в корыте вымоют, Спать вместе со своими ребятишками уложат. Когда и побронят маму, не без того. Да с нее как с гуся вода. Тронутая, да и только Побронят, побронят, да и накормят. Куда ее денешь? Больше всех жалела Фелю веслобрюхая от многорождаемости, ходовая спекулянтка и отпетая кулачка фёкла блажных Среди ее ребятишек Фелей жил, ел, спал, труду учился. Дрова и воду таскал, валенки подшивал, катался, дрался, материться выучился, рисовал картинки. Деревенские, эстетически слабо развитые, чадо блажных, те картинки приколачивали сапожными гвоздями к стенам барака. Особенно удавалась в картинка, где парнишка с девчонкой ехали верхом на волке. Весь, почитай, барак обколочен был такими картинками.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 Фекла блажных грамоту тряпочкой обтянула, и в свой кулацкий сундук спрятала. Оборони бог, ребятишки порвут, в тюрьме все семейство сгноят. И хитрая же отпетая баба все толдычила, героический труженицы на ниве культуры. С эдакой грамотой, с достижениями тебе, степа, фатеру надо просить. Заслуженному человеку жить в бараке не полагается. И прозрачный намек догонку.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 Может, еще и потому вы решили, что сам Блажных, от пятой, конечно, элемент и неисправимая показывал, тем не менее, в лесосеке чудеса трудовой доблести. Да и ребятишку Блажных шестеро, седьмой на улице просится, да еще выселены вместе с хозяином в лес старики, хотя и в нагрузку они социалистической индустрии тоже где-то век доживать должны». Стёпа только ахала, видя, что делают радостные и счастливые спецпереселенцы блажных с домиком на окраине поселка на улице Карла Липкнахта. Вход один они заколотили. Сохранили одну печь с плитой и духовку, увеличив её в объёме. Вторую плиту разобрали, и на месте её слепили русскую печь, чтобы ребята сушились на ней, придя с улицы, и спали. Получился дом о четырёх комнатах.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 и на казённую железную кровать приладила прошву. На пол постелила половики и прослезилась, глядя на всю эту благодать. «Светёлка! Ты к нам, Стёпа, приветная. Мы добро помним и завсегда готовы тебе послужить». Вокруг домика номер девятнадцать по улице Карла Липкнахта, которая всё наступала и наступала, тесня стандартными домами лес, выросли баня, сарай, свинарник, дровяник, нужник — На двери которого выпили на сердечко, погреб, само собой, и огород появился, как же без огорода крестьянской семье. В общем, живи не тужи. Степа подивилась живучести, приспособляемости кулацкого отродья, и совсем считай забыла, что у нее есть сын. Фели же о матери никогда не забывал. Тайно любил ее, гордился ею. Одна она такая, подкованная культурой, на весь лес промхоз одна.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 Феля с ребятишками блажных ходил в лес по грибы и ягоды, боязливо огибая кладбище. Потом начал его рисовать. Фёкла обрызгивала мальчика святой водой, рисунки с крестами бросала в печку. Стёпа же всё кричало про весну человечества, добавляя смешные куплеты, соответствующие тематике. Про лесорубов, про их неустанный ударный труд. «Утром морозным сквозь синий туман сотни рабочих спешат по цехам». Каждый с любовью к родному станку, к молоту, топке, зубилу, сверлу, глухой удар за ударом освар, свар, брызгает искрами каждый удар. Как Фели подрос, мать его стала учить орать со сцены. Но в малолетстве напуганный шумом, выросший в семье спецпереселенцев блажных, Фели не мог на виду у народа шуметь, высказываться, давать сдачи. Когда малый глуп был, Под водительством братьев-блажных дрался, а потом засмерел одомашнился. Лишь виновато всем улыбался, дорисовал, рисовал. Фёкла любила Фелю больше своих родных детей за кучерявенькую голову, за печальные глаза, за кроткий нрав. Всех уверяла сраженным шепотом, что парень уж непременно в художники выйдет. «Альбо в комиссары, ежели в маму удастся. Башковитой!» Подумав, решала.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 Пожалуй, в художники-оформители вышел бы. Да тут война. Провожая в армию Фелю, фёкла блажных заливалась слезами, громче всех баб причитала. «Да, Фелюшка, дорогимой ты мой, да сохрани тебя, Господи, носки теплый взял ли? Метрику, метрику-то! Не надо метрику? А чё надо? Скажи, скажи, ничего не пожалею! Да пиши ты, пиши почаще!» Да не подставляй свою разумную головушку под всякую пулю. Кабы я могла бы, так да за тебя бы на позиции пошла. Какой из тебя солдат? Да помни об нас, горемышных, помни. Чем обидели прогневиль тебя, прости. И о Боге, о Боге небесном не забывай. Налетела запыхавшаяся мать Стёпа на леспромхозовскую площадь, среди которой раскорячено громоздилась дощатая трибуна в сохлых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 Фёкла, поджав губы, качала головой, утирала мокрое лицо концом пуховой шали, которую надевала лишь по святым да революционным праздникам. Весь вид её говорил, тронутая и есть тронутая, чё с ее возьмёшь? Нет, чтобы ребёнку человеческое слово сказать, божецкое ему напутствие сделать, стыдно перед людям. Когда подошло время прощаться, Фели обнял тётку, Совсем ослабевшую, обмякшую в его руках, рыхлую тетку Фёклу, лепя солеными губами его в лицо, тоже ослезенное, не голосом, и сболелым бабьим нутром она выстанывала «Касатик ты мой, касатик ты мой. Степ стоял в стороне, хмур курила махорку, плевалась в пыль. Любил Феля мать, любил естественной, мучительной любовью.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 Писала ответы Феле под диктовку матери самая шустрая в семье грамотейка Аниска. «Здравствуй, братец наш Феля. Кланяется тебе мама твоя Степа Фёкла Архиповна, сёстра Аниска, Валентина, братья твои Иван Иванович, Дархип Иванович. А Дмитрия Ивановича Привет уж тебе не будет во веки вечные. Сложил свою головушку на войне наш старшенькой».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 Хотя мать и забывала отдавать на него деньги. Бросит иногда на кухонный стол скомканные рублишки. Так фёкла и тут же в оправдание. Питаться в столовке да по участкам мотаться. Везде плати, везде отдай копейку. А зарплатушка кака? На один табак? Зла не помнящие, забитые российские люди. Деликатности-то. Где же они выучились? Матерное имя всегда в письме наперед ставят.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 Губы девушки, сморённые или спечённые жаром, сморщились, вроде от обветренности шелушились. Так вот мгновенный разом увидел Феля всю девушку. Художник же, хотели Спромхозовский. «Здравствуйте», — сказала девушка, и, вынув руку из солдатской рукавички, подала ее Феле. «Вы новый художник? А я билетная кассирша и контролёр, эвакуированная с Украины». «Меня зовут Софья, чаще Софочка». Фели ничего не мог сообщить в ответ. Он стоял истуканым возле печки и покрывался влагой. По всему телу пот у него выступил. Язык отнялся. Все члены обмерли. Молчание затягивалось, наступила неловкость. Софочка двумя пальчиками взяла с печки пластик картошки, зажаристый, хрусткий и, слопнувшим от жара пузырьками посередине, откусила, пожевала. «Ой, как вкусно! Можно я еще возьму?» «Пожалуйста!» Кинувшись к печке, Феля подавал софочки в протянутые ручки пластик за пластиком. Она бросала те пластики с ладони на ладонь, восторженно взвизгивая. «Ой! Юй! Горячие! Да горячо же! Ой-ой-ой! Сами-то! Сами кушайте!» «Кто не верит в любовь с первого взгляда?»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 Долго-долго отогревал их под шинелью у сердца. Иногда дышал на эти маленькие, схудалые руки и готов был еще что-нибудь хорошее сделать для Софочки, да не знал что. Неожиданно было всё. Встреча, отношения, восторг, желание скорее, скорее быть ближе, успеть узнать друг друга до конца, до донышка. Ведь надвигалась разлука, хотя они и забыли о том, где и почему находятся. Но военная жизнь, жизнь казарм, суровая зима, голодуха настойчиво и каждодневно напоминали о себе. Однажды после затянувшегося концерта Софья побоялась одна идти через лес. Говорили, за обью ночами воют волки, будто бы они утащили и съели уже собаку из какой-то деревни или с самого Бердска, будто бы и детей из школы идущих попугали.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 По очереди. По очереди не вышло. Фея топил печку. Софья спала, укрывшись его шинелью да своей телогрейкой, плотно завязав голову и уши деревенской серенькой шалюшкой. Лицо девушки обрамленное этой бедной шалюшкой и выбившимися из-под нее желтенькими волосами было еще прекрасней. Еще милей, еще беззащитней, чем если бы она была в дорогом наряде.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 «Проходчива, болезнь!» Тетка Фёкла велела Софье собирать манатки, да и ехать в Новолялинский леспромхоз, благо ехать не так уж и далеко. Тут её примут и доглядят, как родную, потому как Феля им за место сына. В конце письма Фёкла сообщила, «Что касаемо Стёпы, матери твоей, Фелечка, да не опасайся об ней, не тужи, она совсем забегалась». Родному дитю написать некогда, хоть и намекивали ей, письма твои на тумбочку подкладывали. Не прочитать даже, разве что ночью. Сказывали, закончила она санитарные курсы, собираться на войну, так и ехала бы с богом. Баба работой не уезжена, глядишь, какого бедолагу ранитого на горбе с поля боя вытащит. Да ведь и там при клубе каком-то устроится, будет стишки со сцены декламировать. Набой бой в призывать. Вот ты теперь сделаешься родителем-мужшиной, да к матери-то не подражай, дитя своего не забывай и береги себя. Ты теперь не один. Скиз Потерялся боярчик после отъезда Софьи. Писал плакаты, стенгазету и объявления с пропусками, ошибками, бродил по расположению полка, но чаще всего по лесной дороге на Бердск.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 Тем жарче, тем желанней будет неизбежная встреча, о которой мечтает она дни и ночи и никогда не устанет мечтать и ждать. Филип по письму такому понимал, что живется с Софьей в семействе блажных неплохо, и кормит ее досыто. Степ таки умотал на фронт. Софья жила в комнате мужа, работала на месте свекрови в доме культуры новолялинского леспромхоза.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 Привет! Неуверенно отозвался Феликс и спросил. Вы кто? Ха-ха! Забыл! На мать, карантин первую роту! А, вы Зеленцов! Вас вроде в минометную роту перевели. Мать бы ее растуде, эту минометку. Там не дохнуть, ни охнуть, дисциплина. Но настоящий человек нигде и не пропадет. Слушай, ты, говорят, в клубе пристроился? Шмара у тебя шиковая завелась. Молодец. Слушай, нельзя ли у тебя там погреться. Сообразить насчет картошки дров поджарить. Феликс еще ничего ответить не успел, как Зеленцов уволок его в клуб. Осмотрелся там и сказал. Роскошная хаза. Слушай, боярчик, возьми меня и а? Возьми. И опять же, не давший Фели не только ответить, но даже подумать уже орудовал Зеленцов возле печки баржи. Добыв из-за пазухи верёвочку-удавочку, Зеленцов притащил вязанку дров, с грохотом обрушив поленье на пол, ходка принес еще вязанку и так раскочегарил печку, так согрел помещение клуба, что изо рта людей больше пар не клубился. Такого здесь не наблюдалось со дня сотворения культурной точки. Она ставлена так и в таком месте, что в ней даже летом брёвна были мокры,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 Его боже, самогонкой воняло. Феликс робко сказал Зеленцову, что не надо бы в культурном заведении заниматься темными делами. — Чё тебе, жалко чё ли этой комары? — ему ответ. — Ешь вон картоху с консервой и помалковой. — Слушай, может, тебе денег надо? Ну, выпить когда, байп послать. Она с брюхом. Усиленное питание требует то все. Да Феликс кое-как отбился от Зеленцова и от денег его.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 Деленцову только того и надо было, чтобы всякий надзор исчезнул, чтоб свобода. Какие-то шустрые люди, скорее всего, проигравшиеся, батрачили на него, пилили, таскали дрова, другие овощи пёрли, мясо, сало, чай, сахар, пачки денег мелькали в руках картежников. За печкой и под печкой катались пустые бутылки, уже и драка не раз вспыхивала, уже слышалось... Бобные червы, бабы стервы, сахар за щеку, в бок. Блефуй, но не мухлей, а то я тебя на эту печку голой жопой посажу. Феликс уже не знал, с какой стороны к печке и к Зеленцову подступиться. Увидел однажды за сценой Зеленцова, мокрого от пота, вином налитого, прячущего деньги за пояс штанов, под гимнастёрку, ножик, завернутый в грязную тряпку, увидел.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 В эдакого уже много горя повидавшего, из-за горя того посидевшего, настрадавшегося от неразумности людской дедушку, не дедушку, рановато в дедушке, но уже и не папой, тем более не дяди он, когда расположит к себе людей, окутает обаянием, рассолодит и до слез доведет подсудимого, нанесет короткий разящий удар, даже не удар, такие почти незаметный небрежный тычок,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 «Я кому сказала? Товарищи, прекратите смех! Подсудимый, сесть на место!» Снова возвелась секретарша. Анисим Анисимович все так же безмолвно и неподвижно восседал на председательском стуле. «Лан-лан, не пыли, тетя. Без тебя закон знаю!» — обернулся к конвоиру Зеленцов. Зал начал оживляться, предчувствуя веселые представление. Служивые совсем проснулись, суд им начинал нравиться.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 Послышалось в зале как бы в продолжении того, что смел боярщик произнести про себя. Феликс высунулся из-за кулисы и увидел, что ребята, наклонившись, чтобы незаметно было, кто из них кричит, ведут полемику с судом. — Это еще что такое? Это что за базар? — вскинулся полковник. — А ну, товарищи командиры, наведите порядок в зале! Зал немного еще погудел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 «Я? Разбил? Ха, ха Да ты ж сам на них наступил, сослепу! «Может быть, может быть!» — жалко лепетал капитан Дубель, желая, чтобы его поскорее отпустили, не мучили вопросами, поскольку он никогда ни с кем не то чтобы судился, даже не ссорился. «Я действительно допустил по отношению...» Зал снова начал оживляться. «Эх, капитан, капитан!» — покачал головой Анисим Анисимович.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 именем советской социалистической. Болотарь удалой презрительно улыбиться Складки у рта, ранние морщины на лице. В них осела мгла, может, и пыль от дальних дорог, и тапов прикипела, не отмывается. Бунтарь-одиночка, разгильдяй, враг. С врагами же в стране советов еще не разучились управляться. С врагами один у нас разговор. «К высшей мере!»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 Чтобы поскорее спасти капитана от напастей, Феликс Боярчик, потрясенный судебным действом, бросился подавать шинели военным чинам. И не они ему, а почему-то он им с корговоркой ронял «Благодарю вас, благодарю вас». Анисим Анисимович, приняв шинели шапку, возрился на Боярчика. Хотел что-то сказать, но тут подскочил адъютант командира полка, козырнул судебному начальству —